Кеша поднялся, зарычал и нацелился обхватить Снегирёва с тылу, чтобы Коля мог уже без всяких помех надчистить ему зубы. При первом же прикосновении у Алексея подогнулись коленки, не иначе от страха. Кеша кувернулся через него и уже в полёте зацепил ухом чайник. Валя Новомосковских перестал что-либо понимать. В глубине коридора начали открываться двери. Женщины по обыкновению оказались активнее мужчин. Дерутся. Хулиганы пришли. Тётя Фиринова жильца бьют. Долетел голос Пати Загитовой. Прекратите немедленно, бесстрашно высунулась Оля Борисова. Сейчас в милицию позвоню. Её муж, как всегда, взывал к доводам разума. Оленька, мы с тобой не видели, кто начал. Что мы им сможем сказать? Было слышно, как в комнате заплакала Женечка. Да вы что, кого бьют? Какая милиция? С веселым изумлением откликнулся Снегирёв. Вы что, мужских развлечений не понимаете? Соседи притихли, и на смену лёгкой панике постепенно пришло любопытство. Из-за угла с поварешкой в руках вышла темноволосая Потимат. Потом в коридоре появились супруги Борисовых. Валины друзья заглянули. Приёмы показывают, пояснил Снегирев. А я что-то и не пойму ничего. Колен лоб украшал отпечаток рельефной загогуленной с дверцы дубового шкафа. При слове приёмы Парень вспомнил, что в давно прошедшие времена посещал секцию теквиндо и даже заработал некий пояс. Его нога тотчас устремилась на меченный жертвы в живот. Снегирёв испуганно заслонился руками. Колено ударная ступня по какой-то причине ушла далеко вверх. Наверное, сказалось отсутствие практики. Он запрокинулся, тщетно пытается за что-нибудь ухватиться. Его опорная нога потеряла контакт с полом. А вы говорите драка, сказал Снегирёв. Валиново-московских намертво приклеился к косяку. Комментировать происходившее у него никакого желания не было. Зато Гриша Борисов уже рассказывал как бы одной Оле, но так, что слышали все. Когда у нас на четвертом курсе проходили соревнования по самбо, Кеша и Коля в очередной раз поднялись и устремились на Снегирева. Наёмный убийца, сколько ни бьет серьезной опасности для себя по-прежнему не наблюдал, и вдобавок пребывал в весьма незлобивом расположении духа, поэтому он вновь сделал то, что в терминах неагрессивного айкидо называлось бросок дыхательной силой. Для начала ребята отправились друг дружке в объятие и уже вместе под ноги валяли. Женщины зааплодировали. Нуё восхитился тихий алкоголик дядя Саша, обитавший за кухней. В целом мы им проиграли. Но наш капитан победил самого продвинутого спортсмена, и для морального духа это было важней, с воодушевлением рассказывал Гриша. Поднявшиеся участники акции устрашения, кажется, начали подозревать, что творившееся в коридоре вовсе не было случайной цепью осечек и неудач. Их валяли туда-сюда, как последних котят, ими вытирали пол. с ними играли, с ними делали что хотели. Ещё двое яростных наскока, и это стало окончательно очевидно. Красные всклокоченные бывшие охранники смотрели на своего мучителя, тяжело переводя дух. На самом деле всё очень просто. Левой рукой перехватываешь вот так, сверкая толстенными очками, объяснял супруге Гриша Борисов Ребята, давайте жить дружно, подбирая упавшую крышечку чайника и широко улыбаясь, предложил Снегирёв и кивнул на дверь за спиной, а то тётя Фира заволнуется, куда я пропал.